Глава одиннадцатая «Я любила рисовать», — сказала Тася. Алексей напрягся. Он почувствовал, что сейчас услышит нечто, что, возможно, ему бы не хотелось слышать. Однако и отказаться от этого он не мог, смотрел на нее и не мог. «У меня была не самая благополучная семья». Нет, мои родители не пили, не употребляли наркотики. Они просто жили и воспитывали меня в очень стесненных условиях. И, возможно, поэтому они экономили на всем. Мне покупалась самая дешевая одежда. В старших классах телефончик у меня был самый простой. «Ты не подумай, что мне это было очень важно», — поспешно сказала она Алексею. Я старалась понимать своих родителей, хотя они мне ничего никогда не объясняли. И в школе меня не дразнили. Класс у нас был неплохой. Но вот что касается рисования, она прикусила губу. Я начала это делать, когда мне было лет пять. Вдруг увидела, как цвета со мной разговаривают, и мне очень захотелось поговорить с ними в ответ. Как правильно беседовать с цветами, я не знала. Однако у меня были плохонькие цветные карандаши, и несколько листов бумаги из детсадовского альбома. И я села и стала рисовать так, как мне говорили цвета. А потом туда добавились формы и цифры. Мама с папой не понимали, зачем я это делаю. Причем я изводила альбом за альбомом. В конце концов, мама не выдержала и сказала, что деньги они не печатают, поэтому поддерживать мое увлечение не будут. Ну... Она как-то по-другому сказала, но суть от этого не меняется. Я в школе выпрашивала у друзей любую бумажку, чтобы на ней порисовать. Родители твердили, что я занимаюсь ерундой. Да и мои рисунки, они не классические, понимаешь? Однажды я нарисовала Офелию, нам Шекспира задали как внеклассное чтение, и отнесла на конкурс. Там мамина знакомая была в жюри. Мама меня долго ругала. Сказала это позор, и моя работа ничего не выиграла. Ну, я и отступилась. После того, как я закончила школу и пошла в институт на специальность, которую мне выбрали мама с папой, потому что там я точно проходила на бюджетное место, мне тут же пришлось идти работать. Ведь мне требовалось обеспечивать себя и помогать родителям, они на этом настаивали. Тася перевела дух. Я некоторое время жила с ними, потом начала снимать квартиру напополам с подружкой. Но все таки это была свобода. Я выцарапывала деньги из своего скудного бюджета и рисовала, рисовала, рисовала. Но мне казалось, что ничего путного у меня не получается. Я смотрела кучу уроков на Ютубе, пыталась изобразить все так, как учили гуру. Смотрела блоги различных дизайнеров, и все время мне казалось, что я недостаточно хороша. Я не знаю, почему так. Возможно, потому что мне все детство это твердили родители, но, согласись, несправедливо сваливать все на них. У меня есть своя голова на плечах. А голова эта мне говорила, что я недостаточно умела для того, чтобы делиться своим творчеством с другими. Поэтому рисовала я в стол. И так как образование мое с творчеством не было связано совершенно, у меня оставалось не так много времени на рисунки. Вот я их и забрасывала периодически, хотя от цвета по-прежнему со мной говорили. Особенно если я долго к ним не прикасалась, они становились все ярче и настойчивее. Иногда мне казалось, будто цифры имеют цвет. «Мне кажется, по-научному это называется синестезия», — Произнес Алексей негромко. «Да, да, это она и есть, возможно». Тася потеребила ухо. «Но я не задумывалась о том, как она называется». Мне просто хотелось выговориться, выговориться на бумаге. Когда мне удалось купить компьютер, я установила там графические программы и начала рисовать в них, но по-прежнему не решалась выкладывать. Она криво улыбнулась. А потом появился Игорь. И я влюбилась без памяти. Цвета словно сошли с ума. Они теперь рассказывали мне совершенно другое. Это было так прекрасно. Игорь тоже был студентом, и мы переехали вдвоем на другую съемную квартиру, жалкую, маленькую. Жили на какие-то совершенно смешные деньги, но были счастливы. А потом умерла моя бабушка со стороны отца и завещала свою квартиру в Бутово мне. Родители пришли в ярость, они-то думали, что эта двушка достанется им. Но я решила, что единственный раз в жизни я могу настоять на своем. Бабушка хотела оставить ее именно мне. Она очень меня любила. Мне требовалось свое пространство, свой дом. И мы переехали туда вместе с Игорем. Я обставляла его как могла. Улучшала, нашла работу, потом вторую работу. Игорь же находился в творческом поиске. Он музыкант, — пояснила Тася, словно извиняясь. Он играл в группе. Они выступали по клубам, и заработки его были в основном за счет этих гонораров. Игорь писал музыку и говорил, что скоро станет знаменитым. Я считала его гораздо успешнее себя. Институт он бросил, а для того, чтобы найти постоянную работу, ему не хватало ни упрямства, ни желания. Поэтому я старалась обеспечить нашу маленькую семью. Ведь я могла, работала, брала дополнительные смены. В прошлом году мы поженились — и даже на свадебный отпуск накопили, съездили в Болгарию. В общем, так и жили. А потом... потом я решила... Она умолкла. «Если не хочешь рассказывать, не говори», — произнес Алексей. Я не знаю, как об этом рассказать и какими словами. Просто я очень виновата. Когда бабушкина квартира была более-менее обставлена, Тася усадила мужа за кухонный стол переговоров и намекнула, что хочет ребенка. «Да что там намекнула?» — сказала прямым текстом. Тасе всегда нравились дети. Нравилась их непосредственность и смелость, которой она, как выяснилось, никогда не обладала. Но ребенка ей хотелось не для того, чтобы стать смелее, и не за тем, чтобы кто-то ее безусловно, любил. Просто хотелось. Вместе с любимым мужчиной тогда их жизнь станет еще интереснее, насыщеннее. А с каким удовольствием Тася будет показывать ребенку мир? У нее самой не получилось рисовать, но вдруг ее дочь или сын обнаружат в себе какой-то талант. Уж она, Тася, не даст этому дару угаснуть. А даже если и нет, и таланта не будет, это не важно, совсем не важно. Ребенок, представлялся ей огромной радужной вселенной, с которой немного боязно и при этом необходимо соприкоснуться. Про вселенную она Игорю объяснять не стала, просто сказала «Мне кажется, нам пора, и мы сможем». «Тайка, ты уверена?» — спросил Игорь. Он всегда называл ее Тайкой, и Тася находила в этом ласточьем имени что-то милое. «Не то чтобы у нас было много денег», А ребенок, знаешь, расходов требует. У тебя три работы, ну а я... Я предлагаю подготовиться. Тася принялась загибать пальцы. Денег накопить примерно месяца три. Я буду брать дополнительные заказы. Может, научусь веб-сайты делать. В декрете же тоже надо будет как-то зарабатывать. А ты... Моя знакомая говорит, что есть вакансии у нее в компании. В креативный отдел. Игорь. «Ты же так хорошо во всем разбираешься, придумываешь. Может, попробуешь?» «Быть офисной крысой?» — фыркнул муж. «Дорогая, мне кажется, мы обсудили это в самом начале. Я человек творческий, а не ремесленник». Он внимательно посмотрел на Тасю, словно передавая ей телепатическое сообщение. «Ремесленник — это она. Мне нужен для этого творчества простор. Если я засяду в офисе, то выдохнусь очень быстро». И когда мне заниматься музыкой? Нет, это неприемлемый вариант. Но я понимаю твоё беспокойство. Я поговорю с парнями, чтобы чаще в клубах выступать. Тогда и больше выручки будет». Тася едва не сказала ему, что разговор об этом происходит не в первый раз, что Игорь уже обещал и клубы, и гастроли, и выпуск альбома, за который немедленно подерутся продюсеры. А вот сыны не там. Но она не хотела наступать на горло песни мужа ни в прямом, ни в переносном смысле. Она прикидывала, что будет, если Игорек вообще не заработает никаких денег в ближайший год. Если научиться верстать сайты, найти заказчиков в интернете, Тася вполне сможет потянуть ребенка сама. Она привыкла к нагрузкам, она справится. А любимый муж получит простор для творчества и сможет всех удивить рисовать она по-прежнему боялась Когда бралась за карандаши казалось листы бумаги смотрят на тасю осуждающе линии выходили ломанными, рождая странных птиц и исковерканные планеты и Тася иногда глядя на свои каракули как называл их игорь понимала о чем говорит муж хотя в ее голове рождались ее собственные образы ни у кого кроме окружающего мира не подсмотренные. Ей казалось, будто они насквозь вторичны и лживы. Стоило закончить рисунок, в который Тася погружалась полностью, и он начинал горчить, он был стыдным. Тася прятала его и вздыхала с чувством горького облегчения. План она написала в небольшом блокнотике, где решила отмечать все связанное с ребенком. Неожиданно быстро удалось освоить нужные программы, И вскоре Тася сделала первую свою лендинг-страницу. Ничего особенного, но заказчику понравилось. Заплатил он немного, однако Тася была так рада этим деньгам, что едва не пустилась в пляс. Вечером она рассказала о своем успехе Игорю и получила снисходительное одобрение. «Добротная работа», — согласился муж, разглядывая страницу. «Сколько он тебе заплатил?» Ага. «Ну, десять таких заказчиков, и у нас будет заначка». Вдохновлённая его словами, Тася принялась искать тех, кому требовался сайт, но кто не мог заплатить много. Она была лишь новичком, одним среди многих, и, тем не менее, сразу получила несколько заказов. Пришлось сидеть ночами. Полученный результат был оплачен, и Игорь снова Тасю похвалил. Так продолжалось месяца три, а потом Тася решила «пора». Она перестала предохраняться, побеседовала с гинекологом, одобрившим ее решение. «Самое время для вас, возраст подходящий и здоровье отменное. Рожайте, рожайте!» Предупредила Игоря и начала морально готовиться. Почему-то Тася думала, что забеременеть ей удастся не сразу. У многих ее ровесниц имелись проблемы по женской части, а нескольким помогла лишь система ЭКО. Тася была готова к тому, что придется ждать, и даже не готовилась особенно. Забеременела она с первого раза. У Игоря, когда Тася, сияя, показала ему бумажку с двумя полосками, вытянулось лицо. «Так быстро!» — пробормотал он, разглядывая бумажку, словно та была змеей и могла его укусить. Я думал... «Я тоже думала, что придется постараться, но смотри, смотри!» Тася едва не подпрыгивала от возбуждения. Мы с тобой будем мамой и папой. Ну, правда же здорово. Конечно, кивнул Игорь, вид имевший, все еще ошарашенный. Не сомневаюсь. Тася обрадовалась так, как не радовалась, пожалуй, еще ничему и никогда в жизни. В ней словно солнышко зажглось. Срок был еще совсем маленький, недели три, а она уже ощущала этого ребенка в себе. «Как мой мозг надо мной шутит!» — посмеивалась она сама над собой. «А что дальше-то будет? Эх, играй, гормон!» Ей казалось, что она может летать. Первым делом сообщили новость матери Игоря, Надежде Викторовне. Свекровь к Тася относилась ровно. Никогда плохого отношения не выказывала, однако и хорошим особо не баловала. Надежда Викторовна была из тех женщин, которые считали, что их сын — это самый главный на свете мужчина. А уж если он женился, значит, его жене исключительно повезло. Время от времени она подбрасывала Игорьку денег, которые он тратил исключительно на себя. В семейный бюджет не вкладывала. Впрочем, Тасе в голову даже мысль не приходила о том, что муж должен любую денежку в клюве нести в семью. «Игорь, натура очень тонкая, творческая, и эту тонкость надо холить и лелеять». Об этом Тася неоднократно говорил и сам Игорь, и Надежда Викторовна. Свекровь Тася на первых порах после свадьбы помогала. Научила готовить, как Игорек любит, рассказала побольше о привычках сына, чтобы невестка могла как можно более комфортно обустроить его быт. Тася была благодарна свекрови за помощь. Вначале девушка себя чувствовала очень неуверенно. Это был ее первый опыт совместного жития с мужчиной. Однако, заслужив несколько раз одобрение свекрови и ловя взгляды мужа, поверила, что все хорошо. Все и было хорошо, а теперь должно стать еще лучше. На новость о беременности Таси свекровь отреагировала странно. Долго молчала, сверля невестку взглядом, а потом перевела его на Игоря и спросила у него: Вы уверены? Уверены в чем, мам? В том, что именно сейчас вы готовы к ребенку. И поймав изумленный Тасин взгляд, заговорила помягче: Не поймите меня неправильно. Я всю жизнь в школе проработала, и работаю я там до сих пор, потому что дети это счастье. Но счастье, которое нужно приносить в этот мир, разумно. Игорек, ты ведь альбом собирался выпускать. Это очень большая работа. Ты уверен, что сможешь помогать Таисии с ребенком? А ты, Таисия, у тебя сейчас огромная рабочая загрузка. Ты уверена, что справишься с ней и с малышом. Вам понадобятся дополнительные средства. Ребенок сейчас — это внушительные расходы. Для начала нужна коляска, кроватка — Надежда Викторовна, мягко перебила ее Тася, и свекровь умолкла, поджав губы. Она не любила, когда ее прерывали. Я обо всем этом уже подумала. Мы подумали. Она бросила быстрый взгляд на мужа. И хотя мы сейчас не самая богатая на свете семья, ребенка себе позволить можем. Мне двадцать, я не хочу упускать время. Да еще так все хорошо и быстро получилось. Тася понимала, что свекровь опасается справедливо. Может, Надежда Викторовна еще не была готова к внукам, а может, не хотела потом помогать молодой семье с младенцем. И правда, завучу средней общеобразовательной школы детей на работе хватает. Однако Тася не собиралась ориентироваться на чужие страхи или предпочтения, только свои и Игоря. Мнение свекрови в данном случае было важным, но не определяющим таисия я понимаю твои аргументы величественно кивнула надежда викторовна однако и ты меня пойми вы с игорьком только недавно поженились съездили в одно лишь свадебное путешествие в болгарию мир не посмотрели толком мир мы еще успеем посмотреть с детьми здорово путешествовать не сразу конечно а как немного подрастет ребенок я же понимаю какие трудности нас ждут но это замечательные трудности «Ну, хорошо», — тяжко вздохнула Надежда Викторовна. «Я вас поздравляю и даже помогу». «Тебе ведь сейчас нужно себя поберечь, Таисия». «Нет, помогать не надо. Я так хочу». Уронила свекровь, и Тася стало ясно, что ее решение окончательно. Девушка незаметно перевела дух, разговор выдался тяжелее, чем она предполагала. Что-то точило ее, какое-то смутное беспокойство — И лишь дома вечером Тася поняла, в чем дело. Игорь не принимал в беседе практически никакого участия, отмалчивался, как будто это не был и его ребенок тоже, его семья. Раньше Тася казалось, муж защитит ее от всего мира, всегда поддержит, однако на практике все оказалось немного иначе. Внутренне Тася оправдывала Игоря. Мужчины тяжелее переживают новости о беременности своей спутницы жизни. Для них это всегда довольно большой шок. Тася и сама думала, что Игорь успеет привыкнуть, но раз уж так получилось... И засыпала она все равно счастливая. С того дня свекровь стала гораздо чаще к ним наведываться. Жила она не очень близко, однако исправно раз в два дня теперь появлялась в квартире молодоженов, чтобы помочь Тасе с уборкой и готовкой а потом и вовсе оттеснила невестку от плиты. «Нечего тебе тут стоять и дышать всем этим», — говорила Надежда Викторовна. «Лучше пойди погуляй, а я пока борщ сварю и котлет нажарю». «Иди, иди, Таисия, и не вздумай возвращаться раньше, чем через два часа». Тася устраивала себе долгие прогулки по берегу озера, а Игорь, если оказывался в тот момент дома, составлял ей компанию и, как в начале знакомства, они болтали обо всем. Проблемы начались через три недели после того, как Тася узнала о своей беременности. Нет, в семье все было идеально. Игорь полностью свыкся с мыслью, что скоро станет отцом, и был теперь с Тася неистово нежен, прикасаясь к ней будто к хрустальному цветку. Он ходил покупать ей фрукты, через каждый час спрашивал, как она себя чувствует, И даже сделал попытку обсудить имена. К окончательному варианту: ни насчет мальчика, ни насчет девочки молодые супруги не пришли, однако выбрали несколько нравящихся обоим вариантов. И все бы ничего, только Тася начала чувствовать себя плохо. Это не было похоже на обычный токсикоз, который накрывает будущих мамочек в первые месяцы беременности. Тасю даже почти не тошнила но ей было муторно и тоскливо, словно ее тело сигнализировало ей о неприятностях. Промучившись таким образом пару дней, Тася сходила к врачу, получила направление на анализы и немедленно их сдала. «Что-то странное», — бормотала врач, просматривая результаты. «Не могу понять. Почти все показатели в норме, но вы говорите, вас мутит». «Именно что мутит, но не тошнит», — кивнула Тася. Странное состояние накатывало на нее лишь иногда и по большей части под вечер. Голова немного кружится, но лишь немного не могу понять, что такое. Индивидуальные реакции никто не отменял, сказала врач. Давайте-ка еще кровь на вот эти маркеры сдайте. Но и новые анализы ничего особенного не показали. Тася решила даже махнуть на все это рукой. Вот такие сюрпризы выдает ее собственный организм. Что поделаешь? Ну хоть не тошнит по утрам. Когда наступил памятный ей июньский вечер. В тот день Тася мутила больше обычного. Почти весь день она пролежала на диване, извиняясь перед заказчиками за передвинутые сроки. Голова была как чугунная, во всем теле образовалась слабость, и работать в таком состоянии Тася попросту не могла. Она даже есть не хотела, однако Игорь уговорил ее в обед съесть тарелку грибного супа. Ты должна хорошо питаться, уговаривал ее муж. Тайка, не только о себе подумай, но и о ребенке. Я только о нем и думаю, вяло отбивалась Тася. Суп, однако, пришлось съесть. К вечеру стало совсем невыносимо. Тася казалось, что у нее ломит все кости. Простудилась я, что ли, думала она однако не чувствовала, что температура поднимается. Не хотелось бы какой-то коварный летний вирус подхватить. В какой-то момент Тася решила встать и доползти до туалета. Однако, оказавшись там, к своему ужасу увидела на трусиках кровь. Некоторое время она тупо смотрела на темное пятно, а потом закричала. Игорь прибежал немедленно, понял, что произошло, схватил Тасю в охапку и позвонил в скорую. Та приехала неожиданно быстро. Видимо, экипаж находился неподалеку. Тася смутно помнила, как врачи суетились вокруг нее, а за ними маячило бледное, как луна, лицо Игоря. Потом все утонуло в темноте. В себя Тася пришла на больничные койки. Палата была залита голубым ночным светом, который превращает живых людей в мертвецов. Рядом с Тасиной койкой сидел на стуле Игорь. Встрепенувшись, когда она открыла глаза. И девушке даже не потребовалось задавать ему никаких вопросов. Выражение лица мужа все ей рассказала. Тайка! пробормотал Игорь, таечка, как же так? Она ни слова не сказала и отвернулась к стене. Тасе пришлось провести в больнице несколько дней. Почему она потеряла ребенка, врачи так и не выяснили. В анализах. Раскальзывало что-то странное, однако это странное можно было трактовать разными способами. Пока Тася лежала на больничной койке, к ней приходил психолог, приятная дама средних лет, работавшая с женщинами, у которых случился выкидыш. «Выкидыш», — думала Тася, глядя, как шевелятся губы психолога, говоривший ей что-то очень правильное и успокаивающее. «Какое мерзкое и безнадежное слово». Как будто ты не смогла ничего. Твое тело тебя предало. Ей казалось, что вместе с ребенком исчезла часть эмоций, и при одной мысли о случившемся Тася словно проваливалась в пустоту. Однако она смогла ответить психологу так, чтобы ее оставили в покое. Выписавшись из больницы, Тася не сразу нашла в себе силы приступить к работе. Несколько дней она пролежала на диване, отвернувшись к стене. Она ни о чем не думала, словно существуя в вязком киселе своего горя, и по большой части спала без снов. Тело восстанавливало силы, а душа... Может, Тася так и пролежала бы без движения довольно долго, но помог ей, как ни странно, Игорь. Однажды утром, присев на край дивана, муж рассудительно произнес: «Тайка, так нельзя». Я тебя понимаю и сам очень переживаю. Но от того, что ты себя уморишь лежанием толку нет, мы обязательно попытаемся еще раз, и все у нас будет хорошо, слышишь? Он взял Тасю за руки и повернул так, чтобы она посмотрела ему в лицо. Понимаешь меня? Я с тобой. Мы вместе, и ребенок у нас будет. А сейчас давай-ка ты отвлечешься. Твои заказчики уже телефон оборвали. «Я им всем отвечаю, что придется подождать, но так вечно продолжаться не может. Ты только начала себе клиентов набирать. Не следует портить репутацию. Заодно и отвлечёшься. Да и на основную работу тебе скоро выходить. Давай, вставай. Или, если хочешь, печатай лежа, я тебе ноутбук принесу». Тася смотрела на любимое лицо Игоря, и смысл его слов медленно доходил до нее. Муж был прав. Да, она потеряла ребенка, но мир от этого не рухнул. Вот же с ней рядом ее любимый Игорек, и Надежда Викторовна заходит каждый день, и есть еще немало шансов на следующую беременность. Надо начинать жить заново, с трудом, шаг за шагом. Тася стала возвращать себя к привычной жизни. На работе обрадовались ее возвращению, а заказчики так просто возликовали. Тася забивала повседневными делами все время с утра до вечера. И через некоторое время выяснилось, что жить уже немножечко легче, а потом еще легче, а потом еще. Так продолжалось до вечера, когда Тася возвратилась домой раньше запланированного. На работе сделали короткий день по поводу юбилея шефа, и тот, накормив сотрудников пирогами, велел разбредаться по домам. «Очень мне надо видеть тут ваши радостные рожи». «Брысь и отдыхать!» По дороге домой Тася купила мороженого и предвкушала, как съест его перед телевизором, запустив любимый сериал. Она вышла из лифта на своем этаже, открыла дверь в общем коридоре и заметила, что дверь в их с Игорем квартиру приоткрыта. Ничего в этом удивительного не было. Муж часто забывал захлопнуть дверь, когда ходил к мусоропроводу, дабы опустошить ведро, и Тасю эта творческая рассеянность умиляла. Она подошла к двери, открыла ее и хотела громко поприветствовать Игоря, когда услышала голос Надежды Викторовны. Тася удивилась. Свекровь обычно приходила под вечер, а сейчас еще середина дня. Тася немного замешкалась на пороге и хотела уже обозначить свое присутствие, однако следующие слова, произнесенные Надеждой Викторовной, заставили ее замереть. Теперь, когда ребенка так удачно нет, «Что ты намерен делать?» «Удачно?» — растерянно подумала Тася. Ее горе, не неродившийся малыш — это удачно?» «Мам, ну что ты начинаешь?» — лениво ответил Игорь. «Разве обязательно что-то делать?» «А ты думаешь, что нет?» «Сначала я поддержала твое решение жениться на этой женщине. В конце концов, у нее собственная квартира, в которой тебе, кстати, хорошо бы прописаться». Это имущество, полученное до брака. Но если она тебя пропишет, при разводе ты хоть на что-то можешь претендовать. Так что будь любезен об этом позаботиться, как мы и договорились». «Мам, я займусь, обещаю. На следующей неделе займусь». «Не тяни, Игорь, а то тянуть будет нечего». «Но я с тобой хочу о другом поговорить. Сейчас ситуацию с ребенком мы решили». Конечно, это потребовало от меня вложений, и Ольге Степановне я до сих пор должна благодарность за те рецепты, однако результат того стоил, ребенка нет. Тася стояла. Солнечный луч, всегда прокрадывавшийся в коридор во второй половине дня и гревший ноги, показался ей ледяным. Тайка переживала, заметил Игорь. Мне ее даже жалко было. Ты на это сам пошел, сыночек? И совсем согласился, и супом ее кормил. Жалеть тут не о чем и некого. Там и ребенок-то еще не сформировался. Я вот после тебя все время. Мам, избавь меня от подробностей. Избавлю. А от второго ребенка кто тебя избавит? С первым мы худо-бедно справились, но она ж упертая, Таисия твоя. Что ты в нее вцепился, а не в Машеньку, которая тоже с квартиры но тебя б с ног до головы облизывала и богом считала, а? Ладно, чего теперь говорить? Не остановится твоя жена. Будет пытаться забеременеть и тебя ребенком привязать. Так что прописывайся и потом». Больше слушать было нечего. Тася шагнула в комнату. При виде невестки Надежда Викторовна на несколько мгновений растерялась, но тут же взяла себя в руки. Игорь поднялся жене навстречу. «Тайка, ты сегодня рано». А к нам мама заехала. «Вижу», — она перевела взгляд на мужа, — «и слышу. Одного только понять не могу. Ну ладно вы, Надежда Викторовна, вы меня любить не обязаны. Но ты, Игорь, зачем?» На лице мужа сменилось несколько эмоций, от растерянности до страха. Игорь оглянулся на маму, начал что-то говорить, однако Тася его ответ был уже не нужен. «Уходите». Спокойно сказала она. Оба! На развод я подам завтра. Таечка! Игорь протянул к ней руку, а второй откинул волосы со лба, не дать не взять молодой Байрон, читающий вслух путешествие Чайльд Горольда. Тайка, ты все не так поняла? Я все поняла так. Уходи, Игорь, твои вещи я выставлю в общий коридор. Пойдем, Игорек! величественно сказала надежда викторовна и поплыла к двери эта девушка недостойна тебя такого замечательного человека человека удивилась тася а разве вы люди вы же мокрицы ты сказала что виновата произнес алексей после паузы когда тася закончила говорить перед кем Она глотнула остывшего кофе и криво усмехнулась. «Перед ребенком. Я его не защитила. Я должна, должна была разглядеть, что живу с гнилым человеком. Должна была понять!» Она махнула рукой. «Неважно. Не разглядеть парочку нелюдей — это только я могу так умудриться». Ну, в общем, на том дело и закончилось. Я подала на развод, нас быстро развели — Хотя на суд явилась свекровь и кричала, что я должна ее мальчику половину квартиры. К счастью, Полина посоветовала мне хорошего и не очень дорогого адвоката. Он быстро убедил судью и развели нас в считанные минуты. Я думала, что почувствую себя свободной, но почти провалилась. Я не очень хочу об этом говорить. И ты пошла к врачу. Скорее меня оттащила коллега, Оксанка увидевшее, в каком я состоянии. Доктор оказался гением. Он буквально несколькими фразами «если и не выдернул меня из черной дыры», то уверенно потащил наверх. Потом назначил мне лекарства, не очень сильные, не туманящие разум. Сказал, я должна оставаться думающим человеком, а не овощем-баклажаном или кабачком. Он дает мне свободу выбора. «Мне заочно нравится этот доктор», — пробормотал Алексей. Тася кивнула. «Мне он тоже нравится. Я до сих пор у него наблюдаюсь». А потом Полинка, которая всех подробностей не знала, но слишком давно со мной знакома, сказала, «Приезжай». У меня после суда и расходов на адвоката денег в запасе почти не осталось, но Полина говорит, что сделает мне отпуск в подарок, и мне за это нужно будет привезти с собой кота. Тася усмехнулась. «И поеду я на машине, и вот мы здесь». «Да», — сказал Алексей, — мы здесь тася ты тебе нужно мое мнение или мне просто промолчать нет медленно произнесла тася глядя в глаза алексею не молчи мое мнение такое ты самая отважная женщина которую я когда либо встречал ты пережила такое предательство такую подлость какая не с каждым в жизни случится и это правду ты им сказала они не люди а макрицы «Помнишь фильм «Люди в черном, «Где инопланетянин напялил на себя человеческую шкуру и расхаживал в ней, но лишь внешне напоминал человека, а на самом деле оставался мерзким, злобным, инопланетным монстром», — Тася кивнула. «Вот и тут так же». «Просто такие инопланетяне ходят в человеческой шкуре всю жизнь. Мне очень жаль, что ты им попалась. Но в подлости других людей нет твоей вины». Это исключительно их личная подлость». Тася почувствовала, как слезы подступают к горлу. Глаза защипала, и она испугалась, что сейчас разревется. У неё досталось сил только молча улыбнуться Алексею. Ситуацию спас официант, деликатно возникший около стола и намекнувший, что персонал не против уйти домой. Тася бросила взгляд на часы и ахнула. «Половина второго, а нам ещё завтра ехать и ехать!» «Тогда идем, согласился Алексей и полез за бумажником, однако Тася остановила Крапивина. «Ты что, я же угощаю!» Когда они поднялись на свой этаж и, пожелав друг другу спокойной ночи, собрались разойтись по номерам, Алексей окликнул девушку. «Тася!» Она обернулась. «Я рад, что ты мне доверилась!»